72 тот да не тот Ацинь свалила свою находку на плетеную лежанку которая служила ей постелью и уперлась руками в колени чтобы отдышаться это смертное тело оказалось таким слабым не то чтобы она была особенно сильна когда была еще птицей но выносливостью уж точно могла похвастаться она сдула с лица выпавшая из прически пряди потом и вовсе забрала их под аптякарскую шапку Ей ничего не должно мешать, пока она будет лечить раненого. Поразмыслив немного, Ацинь передвинула старую ширму, чтобы отделить лежанку от остальной части хижины. Развешенные на ней пучки засушенных трав опасно закачались. Ацинь погрозила им пальцем, сгребла в кучу со стола необходимые лекарские инструменты и свиток, где было написано о подобных ранах. Она впервые собиралась кого-то лечить, потому страшно волновалась. Тем более, что это был её уменьшу, она не могла его потерять, только не снова. Прежде чем вытаскивать стрелу, нужно было снять с раненого одежду и очистить кожу вокруг раны, чтобы оценить, насколько глубоко вошла стрела и не проткнула ли она его тело насквозь. Если бы проткнула, было бы легче. Тогда наконечник можно отпилить, и древко легко вытащиться. Но когда оцень его тащила, она не видела, чтобы его одежда сзади была продрана или окровавлена. Значит, стрела застряла, и чтобы вытащить ее, придется попотеть. Поскольку верхняя одежда его уже была продрана спереди стрелой, а сзади корнями и ветками, она волокла его, не разбирая дороги, каждая секунда была на вес золота, да к тому же испорчена кровью, которую не так-то просто отстирать, то Ацинь попросту разрезала ее, чтобы потом сжечь. Нижняя рубаха еще могла пригодиться, потому Ацинь отложила ее, чтобы позже выстирать и заштопать. Мокрой тряпкой она осторожно стирала кровавые пятна на его груди, пока не осталось всего одно пятнышко, темноватое, похожее на лепесток дикой сливы, в паре Цуней, от торчащей с груди стрелы, как раз в том месте, откуда у Минчжу вырвали сердце. Ацинь попыталась оттереть это пятнышко, но оно оказалось не грязью, а родимым пятном. Взгляд оцини опять стал пустым на мгновение. «Откуда взялось это родимое пятно?» У него не было такого, она точно помнила. И этих родинок тоже не было, ни на шее, ни на ключице. — Это не он, — хрипло прошептала Ацинь. Чтобы разгадать эту загадку, много времени не потребовалось. Древняя кровь подсказала ответ. У Минчжу переродился, хоть его и лишили части души, вырвав сердце, а поскольку он упал в мир людей, то и переродился человеком. Внешне он почти идентичен себе прежнему, но отличие разумеется, есть. У него не настолько острые черты лица, и все эти родинки, и родимое пятнышко. Вот только почему он уже взрослый? Быть может, чуть моложе выглядит, чем был у Минчжу. На решение этой задачки потребовалось чуть больше времени. А Цинь плохо знала, как устроены горы-близнецы, только то, что рассказывал ей у Минчжу — Если верить тому, что она помнила, то она могла упасть в мир людей не только через пространственное, но и через временное кольцо. Она посчитала это удачей. Все эти мысли не мешали ей одновременно заниматься его раной. Ацинь набралась решимости и сил и выдернула стрелу. Тело раненого содрогнулось, из раны хлынула темная кровь. Цвет ее Ацинь не понравился. Она нахмурилась и затолкала ему в рот еще несколько пилюль. Когда цвет стал ярче, таким, какой, по ее мнению, имеет кровь человека, Ацинь остановила кровотечение, присыпав рану порошком, и взялась за нитку с иголкой, очень стараясь при этом не изуродовать его тело слишком грубыми стежками. Она ведь не слишком хорошо шила, шрама не избежать, но Ацинь все силы приложила, чтобы сделать его меньше и незаметнее. Покончив с этим, она наложила на рану повязку и с самым серьезным видом пощупала у раненого пульс, а после тщательно осмотрела каждый его палец. Подушечки и ногтевые лунки были черными, когда она притащила его из леса, но теперь порозовели, значит, ее кровь успешно справлялась с ядом. Пульс тоже выровнялся, так что Ацинь с уверенностью могла сказать, что он больше не умирает. Следующие четыре дня, до того, как раненый впервые открыл глаза, она сидела подле него, кормила его пилюлями и размышляла, что будет делать, когда он начнется и впоследствии. Нужно вернуть ему демоническую душу, чтобы он стал прежним, стал вороном. Он вернет себе сердце, а она — крылья, и они оба станут такими же, как прежде. Да, так и нужно поступить. Она никогда не бывала в тайнике певчих птиц, Но она разыщет его, чего бы это ей ни стоило. А Цинь с нетерпением ждала, когда он откроет глаза. Но открыл глаза не умень чужу, а тот, кем он был теперь. Чань Ло.